И однажды в конце августа, как будто лопнула струна, жара прекратилась. Но не все дотянули благополучно до этого чудесного времени. Одни ужасно похудели, другие подорвали здоровье инфарктом, и, не и вовсе не дождались прохлады. Но те, что остались живы, испытывали необычайную бодрость и как бы наслаждение жизнью. Они теперь иначе относились к городу, иначе относились к воде, иначе относились к солнцу, к деревьям, к дождю. Впрочем, эта пора наслаждения продолжалась недолго. Дня два. На третий день все забыли о недавних мучениях, чему помог зарядивший с утра мелкий, сеявший осеннюю скуку дождь. И стали заниматься делами. Валентина с Гариком переехала в город, надо было готовиться к школе, искать по магазинам форму, учебники, то да сё. Меда и Виктор тоже исчезли. Виктора послали на картошку в колхоз. Верочка затеяла переклейку обоев в городской квартире. Айарастович уехал в Кисловодск. Опустили дачи. Затихли детские голоса. Когда Павел Евграфович шел в санаторий с сутками, он не встречал на берегу людей. Пляжи были пустынны, у причала теснились никому ненужные лодки. Слегка одичавшие собаки бегали по шоссе, хозяева их пропали. Павел Евграфович закончил письмо Гроздова из Майкопа, а Руслан гулял по участку с палочкой. У него был бюллетень до середины сентября. Руслан любил тишину и исчезновение людей. Конец августа, начало сентября, но в жизни этой сладости было так мало. Был раз в юности, потом как-то в середине пятидесятых, когда ушел с завода, еще не устроился никуда, и вот теперь. Он гулял по участку, где все так тихо дичало и сохло, и ждало осени, и думал. Можно начать сначала. Ничего страшного. Вот старик, он начинал много раз. Он только и делал, что начинал все сначала. Руслан Первый увидел черную Волгу, которая вкатилась во двор, встала на повороте каменистой дорожки, и из машины вылезли три человека. Вылезши стали закуривать и не спеша оглядываться по сторонам. Один держал красную папку. Руслан подошел, не особенно торопясь, и спросил, кого ищут. Те ответили, что никого не ищут, разговаривая, они пошли вглубь участка. Тот, что нес красную папку, шел посередине, держал папку двумя руками сзади и слегка постукивал ею по спине. Руслану не понравилось, как он постукивает папкой по спине. Была какая-то нагловатость. Они шли медленно, прогулочным шагом, и ничем не интересовались вокруг, разговаривали между собой, как будто все им было известно. Руслан подошел к Черной Волге, в которой сидел шофер в замшевой куртке, и спросил, откуда машина. А вы не знаете? Спросил шофер. Нет. Ну да. Не знаю. «Машины из управления. Здесь пансионат будут строить. Для младшего персонала». «А наши дома?» — удивился Руслан. Вопрос был глуп. Он задал его только потому, что после жары, болезни, больницы как-то ослаб душой. «Дома?» — шофер усмехнулся, покачав головой. Выглянув из окошка, посмотрел на нищую деревянную дачу из потемневших бревен, где прошла вся Русланова жизнь, и опять усмехнулся на этот раз несколько насильственно, как плохой шутки. «Дома!» «Не понимают того, что времени не осталось. Никакого времени нет». Если бы меня спросили, что такое старость, я бы сказал, это время, когда времени нет. Потому что живем мы, дураки, неправильно, сорим временем, тратим его попусту туда-сюда, на то, на все, и соображая какая-то изумительная драгоценность, данная нам неспроста, а для того, чтобы мы выполнили что-то, достигли чего-то, а не так. Пробулькать жизнь лягушками на болоте. Например, выполнить то, о чем сам мечтал. Достигнуть того, чего сам хотел. А ведь одной малости не хватает — времени. Потому что порастрачено, пораскидано за годы. «Бог ты мой!» Они говорят, «Куда ты, старый, поедешь?» Погода скверная, дожди, холод, простудишься, схватишь воспаление легких. В твоем возрасте воспаление легких — конец. Подожди до весны. Никуда твоя Ася не убежит, никуда Мигулин не денется. Подумаешь, спех, государственная важность. А о таком не догадывается. Сам-то я до весны никуда не денусь. Нету времени ждать, нету, нету, ни одного денечка не остается. Стали меня сдачи сдергивать, чтобы под надзором держать. Верочка умоляла, Руслан на такси прилетел. Свояченица притаскивалась. Не понимаю, Павлуша, как может тут жить живой человек? Сидит в пальто, зубами стучит от холода. А я прохладную температуру нарочно соблюдаю, не больше тринадцати градусов, потому что жить в холоде полезно, как и спать на жестком. Павлуша, ты меня извини, конечно, но у тебя тут запах тяжелый, и это тоже ты считаешь полезно? Закричал, а старика жизни учить полезно, когда этой жизни на донышке? Кричать не надо. Они не виноваты, не понимают. Своящница расплакалась, оставили в покое, и вот на даче один. Вокруг ни души, снег выпал. Река стоит черная, не застылая, по берегам бело, скамеечки мокрые. Когда идем с арабкой в санаторий за обедом, А идем теперь медленно, минут сорок в один конец. Отдыхаем стоя. Сидеть на мокром неохота, и дышать трудно, воздух сырой. Идем по берегу и все, поглядываем на шоссе. Не едет ли Дуся, почтальонша, на велосипеде? Жду от Аси весточки. Когда? Написала, что в октябре ляжет в больницу на месяц ноги лечить. А как выйдет из больницы, даст знать. Я к ней тотчас отправлюсь. Другого времени нет. Пускай в Насти, в холод. Теперь выбирать не приходится. Ах, упущено, упущено. Столько лет. А ведь только для того, может быть и продлены дни, для того и спасен, чтобы из черепков собрать, как вазу, и вином наполнить сладчайшим. Называется истина. Все истина, разумеется. Все годы, что волоклись, летели, давили, испытывали. Все мои потери, труды, все турбины, траншеи, деревья в саду, ямы вырытые, люди вокруг. Все истина. Но есть облака. Что пропят твой сад, и есть бури, гремящие над страной, Обнимающие пол мира. Вот завертела когда-то вихрем, Кинула в небеса, И никогда уж больше Я в тех высотах не плавал. Высшая истина там! Мало нас кто там побывал. А потом что ж? Все не досуг, не догляд, не добег. Молодость! Жадность, непонимание, наслаждение минутой, то работа утягивала, семья, беды, то к чертям на кулички забрасывала, хотя и ненадолго, всего на два года, ни за что, ни про что, считалось, что повезло, то война, фронты, госпитали, то опять из последних сил, обыкновенно, как все. Вернулся живой и теперь живой. Бог ты мой, но времени не было никогда. Снег выпал рано, перед ноябрьскими, в тот год, когда Мигулина отправились из Балашова в Москву. Осужден, помилован, разжалован, но оставлен жить. Все затевай сначала. Котел перевернулся, вори заново. Как я когда-то. В сороковом приехал в Москву из свободного. Драный, больной. Как жить? Бог ты мой! Жить! Жить! Писарем на заводишке, где клепали какую-то ерунду. Через год в августе с ополченцами на войну. А он в ноябре 19 стал гражданским человеком, заведующий земельным отделом Дон исполкома. Ростов еще не был взят, сидели в Саратове, но через два месяца снова дали полк. С Русланом приехали двое, мужчина и женщина. Хотят жилье снять на зиму. Он после инфаркта. Воздух нужен, покой. А она будет за ним ухаживать. Оба довольно молодые, лет сорока. Роман Владимирович и Майя. Чаю? Компот санаторский? Нет-нет, спасибо. Мы на коротке. Только выясним подробности. На веранде холодно. Сели в комнате. Сразу догадался, что за птицы. Сейчас начнут врать. Решил про себя, если начнут врать, сдавать им ничего не нужно. — Руслан в людях не разбирается, они его одурачат, — спрашиваю строго и в точку. — Вы муж и жена? — Переглянулись, женщина улыбается. — Скорее нет, Павел Евграфович, мы друзья. Коллеги по работе. Улыбка у нее открытая, обольстительная и дающая понять. Красивая улыбка. Губы красивые. И женщина пикантная, пухленькая. Лицо румяное, хотя не первой молодости. А Романа Владимировича можно поздравить. Но дачи им сдавать не желаю. Женщина спрашивает разрешения закурить, я киваю, хотя и согласительно, но сухо, она поняла, тонкая женщина, с чутьем. И сразу, ах, у вас, видимо, не курит? Извините, я потерплю. Возражать не стал, пускай терпит. Чем-то они мне не понравились. А ваша работа какая, если позволите? Мы научные сотрудники, отвечает Роман Владимирович. Занимаемся биологией. Я кандидат наук. Потом сами на меня накидываются. Как печи топить? Не замерзая ли? Газ в баллонах? Воды горячей нет? А как происходят водные процедуры? Туалет действует? Бреюсь каждый день? Не угнетает ли одиночество? Не мучит ли то, что называется великой деревенской скукой? Соседи есть, собаки, вороны, старуха по прозвищу маркиза? Она живет в этом доме или в соседнем? В гости к ней захаживаете? И она к вам никогда? Что ж так? Не о чем говорить. А что вечерами? Телевизора у вас нет? Глаза.. Не устают? Спите со снотворным? И вдруг все у меня переворачивается, и я догадываюсь. Это совсем не то, что я думал. Совсем другое, абсолютно не то. Догадываюсь. Глупые дети. Становится их жаль, как всегда. Руслан сидит, как в воду опущенный, на себя не похож как будто от этих людей зависит, как будто не он их сюда, а они его привезли. А вдруг правда зависит? Роман Владимирович буравит пристально улыбчиво сквозь толстые очки и все время указательным пальцем свое лицо, смуглое, арабское, теребит, то в уши сверлит и что-то пальцами скотав на пол сбрасывает, то в ноздрю залезет, то губу трет. «Вы бы рассказали, Павел Евграфович, коли уж нас случай свел!» Сунул палец в рот и ногтем в зубе колупается. «Хоть немного о Мигулине. Вы о нем материал собирайте, как я слышал. Интереснейшая фигура. Если есть, минутка свободная. Зачем вам?» «Слыхал о нем, читал кое-что». Было б прекрасно, хоть немного. Врет. Не слыхал, не читал с Руськиных слов. О Миголе не могу рассказывать долго. Но сын мой к такой беседе не располагает. Что с вами, Руслан Павлович? Вы белья не объелись? Или человека убили? Рассказывай, кивает мрачно. Просит тебя. Нет. Язык не поворачивается, неохота, ни к чему это им. Они для другого приехали. Бубню что-то через силу, из вежливости. Они слушают вроде бы внимательно. Роман Владимирович головой покачивает, приговаривает так, так. А женщина подошла к стене и разглядывает портрет Галли. Летом, после войны, на речке. Долго глядит на портрет, не спрашивая ничего. Тогда, прервав рассказ, говорю. Хотите спросить о моей покойной жене? Спрашивайте, пожалуйста. Ведь вам нужно спросить. Нарочно нажимаю на «нужно». Но те делают вид, что не заметили. Роман Владимирович вдруг... Ваша покойная жена тоже как-то связана была с Мигулиным?» Тут я насквозь узрел. Никаких сомнений не осталось. «Нет, — говорю, — ошибаетесь, дорогой мой. А вы сами, Павел Евграфович, не чувствуете ли...» Указательным пальцем подпер очки на переносице, так что глаза будто выпрыгнули вперед. Какую-то, что ли, неосознанную, ничтожную, может быть, вину перед памятью Мигулина. — Вину? — переспрашиваю. И чую, он меня опрокинул. В самое сердце холод вонзил. Зачем же спрашивает негодяй? Вся сила из меня вышла, и я молчу. Он извиняется, вскочил, руки к груди прижимает, побежал в другую комнату, чайник принес зачем-то старый, распаявшийся. — Нет, милый доктор. Перед ним вины своей не чувствую. А перед всеми остальными и перед вами... Да, виноват. Чем виноватый Павел Евграфович? Объяснил, как мог, тем, что истиной не делился. Хоронил для себя. А истина, как мне кажется, дорогой кандидат медицинских наук, ведь только тогда драгоценность, когда для всех. Если же только у тебя одного под подушкой, как золото у Шейлока, тогда, фу, не стоит плевка. Вот почему мучаюсь на старости лет, ибо времени не остается. Не знаю, понял ли что-нибудь. Скорее всего, нет, хотя поддакивал, так, так. Но во взоре пристально улыбчивым сквозь очки тот же холод. Скорее всего, сделал вывод, что опасение подтверждается. Старик несет околесную маниакально-депрессивный психоз на почве неясного чувства вины. Осложнено тоской вдовца. Бедные ребята. Я им сочувствую. Могу оценить тревогу, перепуг, то, что они кинулись к этим умникам, притворившимся дачниками, но все равно понять не могут. Ты не можешь понять шепчу, отозвав Руслана в соседнюю комнату и затворив дверь, потому что мы разные существа. Сорок лет назад, когда тебе было одиннадцать, а мне тридцать три, мы были ближе друг к другу, чем теперь, потому что оставалось много времени, а теперь у тебя есть, у меня же нет ничего. отец. Он схватил мои руки, сжал их с силой. Мы волнуемся. Мы не хотим, чтобы ты жил один, чтобы ты уезжал. Ведь ты у нас замечательный, таких людей, как ты. Он прижимает меня к себе, как будто я мальчик в его руках. Большой ладонью поглаживает мою голову, мою тощую шею, мою бессильную спину. Как я люблю его! — Я вам прощаю, — говорю я. — Весь этот бред с докторами. — Прости, отец. Мы хотели... — Это друзья. — Бог с вами. — Все равно не можете понять. — Не можем, отец. Не можем, не можем. Ты прав. — Конечно. Ведь нет же времени. — Поэтому как хочешь... «Живи!» И я вижу на его глазах слезы. Через несколько дней...